Глава 14. Зверюшка сидела на плече и хлопала себя по бокам. Не торопись, не торопись. Здрасте, пожалуйста! Объявился, когда не ждали. нарочито ворчливо произнес Себастьяна. Не торопись! передразнил он чутье. Да начальство-то напирает. После обыска офиса и шкафчика главного тренера, где опять были обнаружены следы дифениламина, после того, как узнали, что ангар, стоящий рядом со спорткомплексом, принадлежит родителям Арманда, и он не только ходил туда каждый день, но и на его территории ставил машину, Себастьяна был вызван к начальству. От великого гнева его спасло только то, что тренер уже был арестован. Конечно, Себастьяна помнил, как помертвело лицо Армандо и как нервно задергалась его нога, когда ему объявили, что получен ордер на обыск их красильного завода. Адвокат, который достал всех своими несуразными требованиями, только взглянул на документ и почему-то сник, не высказав не только несогласия, но и никаких замечаний. Полицейский понимал, что такая реакция таит в себе определенные причины и что, несмотря на его же скептицизм, они на верном пути, но все еще не мог разгадать их суть. «Склад оружия у них там на красильном заводе. Вот что!» – заявил начальник, славящийся своей необузданной фантазией. «Раскопали гнездо террористов. Молодцы! Утерли нос самому капелине!» – сказал он громко и без намека на сомнение. Чутье вдруг заерзало, засопела, и Себастьяна услышал скрипучее хихиканье. Полицейский был уверен, что проверить нужно все, но в наличии в ангаре террористического логова не верилось. «Лично свяжусь с Департаментом безопасности. Когда вражескую ячейку накроем?» Самодовольно сообщил он Себастьяна и потер руки. «Хорошо, что кроме меня и, возможно, секретарша за дверью. Эту Галиматью никто не слышит», — подумал зам, который всегда удивлялся. «Как на таком ответственном месте удерживается такой недалекий и самодовольный тип?» Он вернулся в свой кабинет, включил компьютер и потер виски. Звонок телефона вывел его из раздумий. «Добрый день!» произнес мелодичный женский голос. «Здравствуйте!» – удивленно ответил заместитель, совершенно не представляя, кто бы это мог быть. «Это Лола, журналистка с Пятого канала. У нас есть интересная информация, которую мы даже в эфир еще не выпустили». Последнюю фразу она произнесла с ударением. «Наверное, не настолько интересная, если вы ею со зрителями решили не делиться». Не заглотнул наживку полицейский. «Мы вас предупредили», – холодно произнесла журналистка. «Только потом опять не возмущайтесь, что мы транслируем материал, о котором не знает даже полиция». Было ясно, что она готова отсоединиться. Себастьяна обалдел от такой наглости и хотел было поставить эту нахалку на место. Как зверушка вдруг заверещала, задергалась. «Ты что, быстро узнавай, в чем там дело!» «Можете сообщить мне все сейчас же», — проговорил он тоном, не вызывающим возражений. «Мы здесь недалеко и можем сразу же к вам подойти». Голос журналистки стал приветливым. «Я вас слушаю». Себастьяна проигнорировал предложение о встрече в кабинете. «Но мы...» «Не тяните время. Говорите по телефону. Я уже должен на Красильный завод ехать». Не дал ей закончить полицейский. «Давайте мы вам все по дороге на завод расскажем», взмолилась Лола. «А если и правда что-то стоящее у них, и потом в эфире дадут, а мы вроде как опять не при деле окажемся», предположил Зан. «Только никаких мы». Я через две минуты выезжаю. Жду вас одну за 100 метров перед первым светофором на улице Гарибальди. Отлично, пискнула Лола, видимо, не ожидая такой скорой победы. Лола была довольна. Цель достигнута, они будут общаться вживую. А то Иш, чего захотел, расскажите ему все по телефону и до свидос. А там повесит трубку и никакой тебе новой информации. Она была уверена, что сможет разговорить с Себастьяна по пути к ангару. Дани и Стефана было велено ехать прямо за ними, и, сидя в полицейской машине, в зеркале заднего вида, Лола видела лобовое стекло Ниссана и головы своих сотрудников, что приносило ей успокоение, и она то и дело посматривала в их сторону. В салоне находился еще один полицейский, и Лола была вынуждена сесть на заднее сиденье, чего никак не ожидала. Зам начальника не собирался поворачиваться в ее сторону, а разговор с затылком ей совсем не нравился. С другой стороны, волосы у него были средней длины, черные и блестящие, как будто помазанные гуталином. И усмехнувшись, Лола подумала, что сзади он ее раздражает гораздо меньше. «Итак, можете излагать информацию?» В полоборота бросил Себастьяна после короткого приветствия. «Это касается Умберта. Всю сцену плача, как они окрестили эпизод, можно было рассказать за одну минуту». Но Лола хотела придать больше значимости своему повествованию, ну и, конечно, попытаться влезть с вопросами. Мы за ним уже на похоронах следили. Не постеснялась сразу же схитрить Лола и стала ждать ответной реакции или хотя бы вопроса «почему». Но полицейские были невозмутимы, и только Себастьяна повел плечом. Мы уже знали, что он директор агентства, где подрабатывала Тереза. Она опять сделала паузу и опять безрезультатно. На похоронах он себя вел вполне адекватно и только когда стали разъезжаться с парковки, занервничал. Насколько я помню, там многие завелись, когда стали выезжать, как это у нас всегда бывает, наконец-то ответил второй полицейский за рулем. Возможно, но не в этом дело. У нас были Кумберта свои вопросы, а когда мы увидели, что вы его остановили, их прибавилось. Она продолжала гнуть свою линию. Разговор ни о чем начал раздражать зама, но он все еще терпел журналистку. Зверёныш вцепился ему в плечо и прошипел. «А ведь у Умберта даже алиби как такового нет!» «Мы уже взяли у него показания, так что он вам ничего нового не расскажет», недовольно проговорил замначальника. «Вы же любите в грязном белье копаться, так что его отношение к Терезе для вас благодатная тема!» Лола затихла. «Вот оно что! Значит, наши предположения верны, и, судя по его замечанию, они были близки. Не зря я в полицейскую машину напросилась!» Мы после похорон за Умберто последить решили, но поначалу потеряли из виду, а потом уже высыпальницы Джульетты встретили. Без зазрения совести выдумывала журналистка и заметила, как полицейские насторожились. Смотрим, заходит туда и сразу гробу идет. Мы как раз во внутреннем дворике были, так что он нас не видел. Нагнулся, саркофаг обхватил и стоит, покачиваясь. Она решила приукрасить. А потом как зарыдает... «Сначала тихо, и мы не поняли даже, что это за звуки. А потом все громче, с клокотом и на Полицейские молча переглянулись. Лола ждала хотя бы дополнительных вопросов. Правда, было сразу заметно, что на севере стражи порядка совсем не такие разговорчивые и вряд ли будут обсуждать услышанное в ее присутствии. Она начала волноваться, ведь они подъезжали к заводу. «Вот как это объяснить?» – не выдержала журналистка. Он на похоронах был совершенно спокоен и вдруг пошел в крипту Джульетты, чтобы поплакать. А кто это ему не давал сделать раньше, когда вся площадь заливалась слезами? Рыдал так, что мы думали, упадет сейчас в этот гроб, да там и останется. Специально приукрасила Лола, пытаясь вызвать полицейских на разговор. «Человек по заказу не плачет», — ответил тот, что за рулем. «Хотел побыть один, а тут и слезы накатили». Лола заметила, что Себастьяна не понравилось замечание напарника, и он зыркнул на него грозно, но тот, кажется, ничего не заметил. «Так убиваться можно только по очень близкому человеку. А если это слезы убийцы?» Ляпнула Лола и сама поразилась свои мысли, так складно сложились все подозрения. Полицейский удивленно покосился на Лолу и чуть было не пропустил нужный поворот. «Разберемся», — сухо сказал Себастьяна. «А алиби есть у него?» — не могла не уточнить Лола. Себастьяна как будто не услышал вопроса. «Спасибо, вы нам очень помогли», – выдавил он дежурную фразу безо всякого энтузиазма. Они остановились у ворот ангара, которые были приоткрыты. У входа уже стояло несколько служебных машин. Тут же недалеко толпились журналисты. Лола видела, как припарковываются Дана и Стефана. «До свидания», – попрощался замначальника. Лола сделала вид, что из сумки что-то выпало на заднее сиденье, дожидаясь, когда оператор будет готов заснять ее выход из служебной машины. Стражи порядка стоически ждали, когда она закончит свое шуршание. Стефана наставил объектив. «До новых встреч», — ответила Лола, не спеша открывая дверь. По толпе журналистов пошло шевеление и гул удивленных голосов, когда Лола триумфально выпорхнула из автомобиля полиции. Кто-то из них рванул поближе, кто-то попытался запечатлеть ее появление. Она с ехидством заметила растерянное лицо Бабрихи. Вот и основная конкурентка с первой кнопки пожаловала. Обстановка накаляется. Поняв, что полицейские не собираются заезжать во двор ангара, приостановилась. Видимо, не хотят лишние следы оставлять от своих колес, чтобы во время проверки путаницы не получилось. Догадалась Лола и, пристроившись сзади Себастьяна, махнула рукой Стефана, чтобы тот не подходил близко. Они вошли на территорию завода, делая вид, что она вместе с начальством за ними прошмыгнула Лола. «О, дает! прошептал Стефана, продолжая снимать издали. Со стороны коллег послышался недоуменный говор. Опять эта Лола к местной полиции в доверие затесалась. «Какого черта вообще? Пусть пресс-конференцию дают, если есть что сказать. Они выбирают пятый канал!» как к себе домой вошла, и как это ей удается каждый раз. Это был обычный заводской двор, где под навесом стояли поддоны с готовыми к отправке упакованными в целлофан банками с краской. Рядом, уже под открытым небом, прикрытая пленкой, красовалась пустая тара из-под каких-то химикатов. Внутри, в полутемном ангаре, маячили полицейские, а у поддонов копошились криминалисты. Пахло то ли хлоркой, то ли еще чем-то неприятным и резким. Лола уверенно прошествовала вперед, немного отстав от Себастьяна, к которому сразу же подбежал полицейский. «Оружейного склада не обнаружили, хотя нарушений здесь полно на производстве. А вот хранилище допинговых препаратов нашли», доложил он и удивленно уставился настоящую поудаль журналистку. Зам проследил за его взглядом и обернулся. Лицо его приняло недоброе выражение. «Как вы здесь оказались? Кто вас приглашал?» Кажется, это был первый случай в ее журналистской жизни, когда она не нашла, что сказать. «Проводите гражданку за ворота», — грозно добавил начальник. «Я сама найду выход». Гордо бросила Лола и развернулась. Оказавшись за территорией завода, она приняла независимый вид, подтверждающий, что она получила все, что ей было необходимо. «Ну, что там?» — бросились к ней Дана и Стефана. «Искали, как я поняла, оружие, но нашли запрещенные препараты». «Это что еще такое?» — не поняла Дана. «Скорее всего, это всякие добавки, стероиды или что-то из этой серии. Думаю, что этот арманда занимался продажами так называемого спортивного питания. Заводик его родители находится прямо напротив его работы. Там хранил, а в спорткомплексе продавал». «Но он же тренер. Как можно такие вещи распространять?» Не поверил стефана «А вот это нам Дана уточнит. Правда, Дан? Я-то только про хранение допинговых препаратов слышала, а остальное сама додумала». Они, как и все остальные журналисты, остановились недалеко у входа на территорию завода, к которому подъехали еще две полицейские машины. В рядах коллег чувствовалось оживление, сопровождающее подготовку к стендапу. Лола заметила, как прихорашивается бабриха. «А в машине что-то удалось у полицейских узнать?» — осведомилась помощница. «Почти ничего. Себастьяна этот молчал, как скала, но под конец мне показалось, что они мой вывод поддержали». «И какой же твой вывод?» поинтересовался оператор. «А такой, что убийцей может быть Умберта. «Ух ты!» – ошарашенно брякнул Стефана. «Мотив!» – тут же включилась Дана. Он был влюблен без ума в Терезу. Возможно, она поначалу отвечала взаимностью. «Не могу поверить!» – не дал закончить Стефана. «Вот я мужчина, и то понимаю, что они вместе никак быть не могут!» «И дело даже не в том, что он не просто некрасив, а даже неприятен, а она молода и привлекательна!» – поддержала его Дана. «Бывают и такие случаи. А в том, что я не вижу в нем ничего экстраординарного, что могло бы заинтересовать такую девушку, как Тереза. Ни ума, ни богатства, никаких других преимуществ». «Ну, про преимущества ты можешь не знать», — хмыкнул Стефана. «Значение достоинства, о котором ты говоришь, сильно преувеличено», — ставила Дана. «Не сбивайте с мысли», — потребовала Лола. «Давайте пока примем предположение, что какое-то время они были близки». Дана и Стефана не согласно насупились. Отношения и любовь бывают разные. Это может быть любовь, жалость, любовь уважение даже любовь страх. Ну и не забывайте, что он был ее начальником, наконец. Возможно, он начал строить планы, хотел разойтись с женой, а тут появляется трифоны и все. Жизнь для Умберта обрывается. Тогда он должен был бы убить одного Трифона, опять влезла Дана. Вовсе не обязательно. Скорее всего, Тереза дала понять Умберта, что она с ним не будет никогда. Это жест отчаяния человека, который осознал, что эти двое будут жить в том же городе, что и он, и у него на глазах наслаждаться друг другом. — Да, тебе бы роман написать. психология это наша, — сострил Стефана. Если бы ты видел, как Умберта слезами заливался, ты бы так не сказал, — поддержала начальницу Дана. — У меня эта сцена... «Перед глазами стоит!» Закончили за нее хором Лола и Стефана. Все захохотали. Провожаемые завистливыми взглядами коллег, они подошли к своей машине и расположились в салоне Ниссана. «Давайте готовить эфир, но про Умберта информацию попридержу, а выдам в нашей программе», заявила Лола. «Не затянешь со временем, если кто-то из представителей СМИ под и узнает», засомневался оператор. «А что узнает-то?» Рыдание Умберта только мы видели, так что пока его никто и не подозревает. Ну ладно, тебе виднее. А если расскажешь про его любовь, как нам сегодня, наш эмоциональный народ сразу проникнется, и мы наберем кучу просмотров. Сейчас все на Армандо сосредоточились. Подала голос Дана, читая очередное сообщение. Это верно, и мы его тоже в репортаже из вида не выпустим. А вот в курсе ли СМИ, что конкретно обнаружено на Красильном заводике? Или это сможет стать гвоздем нашей сегодняшней трансляции? Мы сможем узнать только после эфира.